Письмо 125. Леониду Осиповичу Пастернаку. 1904 год. Ноября 22. -го, Ясная поляна. Спасибо, любезный Леонид Осипович, за присланные рисунки. Примечание первое. Особенно мне понравились два. За ужином и особенно лицо женщины. Это пять с плюсом. Также пятерка за последний рисунок женщины с двумя девочками. Хороший барин. Тот труд, с каким он вытягивает ногу. Первый рисунок не удовлетворил меня, потому что тело ангела слишком телесное. Правда, задача невозможная. Ангела в теле, тоже и в рисунке сапожника, слишком телесен, но вообще прекрасный, как все ваши рисунки, и я вам благодарен за них. Поклон вашей милой жене. Надеюсь, что дети растут и здравствуют. Ваш Лев Толстой. Примечание. Художник Пастернак прислал Толстому репродукции с иллюстрацией к рассказу, чем люди живы, и просил высказать о них свое мнение. Конец примечания.